Глава 17 Его цель. «Карик!» — тихо выдохнул Сифар, сохранивший верность своему Демиургу, чья иллюзия теперь маячила перед нами. «Что ж, кажется, сейчас мы узнаем хотя бы часть того, что этот хитромудрый повелитель жизни задумал провернуть под эгидой своего турнира. Демиург! Мало зашипело, глядя на иллюзию Карика, но тот не обратил на нее никакого внимания. Вернее, ни на кого его не обращал, потому что был не настоящим проявлением Карика, а действительно всего лишь записью, оставленной в мире турнира про запас, на случай, если все пойдет так, как это было нужно моему старому сопернику. «Три моих врага! Я до конца не верил, что соберу вас в одном месте!» Но это все-таки произошло. Иллюзия Карика смотрела куда-то сквозь нас, а его голос гремел в воздухе, словно раскаты грома. «Старуха, наследный явный враг моей силы Демиурга, ты отправила часть своего сознания в мир турнира. Ты всегда шла вперед, когда сталкивалась с чем-то непонятным. Не отсиживалась позади, не доверяла своим слугам» а лично отправлялась разбираться с проблемой. «В этом твоя сила, и в этом же твоя слабость, потому что я смог просчитать тебя. Всего-то и стоило, что создать достойную цель, а потом захлопнуть этот мир как мышеловку. Да, теперь даже ты до конца турнира не сможешь вырваться наружу». Карик на мгновение замолчал, словно давая своей сопернице возможность проверить свои слова. И тут мы все, даже не сходя с места, увидели, как волна смерти где-то в десяти километрах от нас превратилась в огромный смерч и рванула к небесам. Старуха пыталась пробить себе путь наружу из мира турнира, но даже у нее ничего не получилось. Несколько секунд вихрь, словно огромный бур, бился в небеса, но потом лишь бессильно опал на землю. «Теперь ты, мой тайный враг!» Карик тем временем продолжил. — Я ждал, пока мои бывшие верные вассалы из клана Хо помогут тебе пробиться внутрь. Увы, некоторые из них оказались слишком умны и сильны, чтобы оказать тебе сопротивление, но ты справился и сам. — Добро пожаловать в мир турнира, повелитель теней. — И поверь, ты смог пробраться сюда так легко только потому, что я пустил всю доступную мне силу для защиты изнутри а не снаружи. И он охмурился. Первое — не могло не расстраивать то, что Карик смог предсказать почти все, что случилось за время испытания. Вернее, скорее всего, вариантов речи было несколько, и теперь она просто формировалась из разных кусков, подготовленных на случай тех или иных событий. Но, учитывая, как гладко все прозвучало, никто не смог его удивить. И теперь второе — капюшон здесь. Демиург подготовился и засек его переход через границу миров. Более того, он сделал все, чтобы это стало возможным. Осталось только дослушать Карика и постараться понять, в чем же заключается его цель, ради чего он начал эту игру. «И, наконец, мой личный враг, Кот. Не скажу, что я был рад тебя вспомнить, но ты здесь и не собираешься сидеть на месте». Если все остальное время иллюзия Карика смотрела в пустоту, то теперь она повернулась ко мне. Жутковатые, но очень перспективные изменения. Ведь если Карик и до этого смотрел на наших врагов, то через угловое расстояние можно будет рассчитать, где сейчас находится смерть и капюшон. Впрочем, первую я видел и так, спасибо ее попытке выбраться из мира турнира, но это станет лишь проверкой моей теории. В голове быстро выстроились формулы, и первая линия указала четко в сторону волны смерти. Вторая, я, повернувшись в ту сторону, столкнулся с сосредоточенным взглядом Арико. Пятый наследник не видел меня. Все его внимание было сосредоточено только на карике. «Скорее всего, он просто оказался на пути к капюшону», — отметил я про себя. «Да и Арико точно не похож ни на кого из будущего». А повелитель теней говорил, что мы знакомы. Почти наверняка это совпадение, но, как бы там ни было, теперь надо будет за ним приглядывать еще больше, чем раньше. «Кот», — продолжал тем временем Карик, — «я до сих пор не знаю, зачем ты пришел на мой турнир. И эта тайна, которую ты создаешь вокруг себя, раздражает. С другими же все просто». Им нужна моя смерть, чтобы раскрыть свой потенциал. А доступ к моей стихии даст им для этого возможность. Но что нужно тебе? Впрочем, я подумал, а какая разница? Ты же тоже не знаешь, что нужно мне. Пока не знаешь. Но я буду достаточно благодарен, чтобы больше не делать из этого тайны. Иллюзия расхохоталась. Что-то у меня от этого смеха начинают появляться не самые хорошие предчувствия. И будь у меня возможность, я бы, наверное, и сам отказался от информации, если бы это помогло сделать так, чтобы и остальные не услышали продолжение речи Карика. «Чего я хочу? Чтобы вы все сразились друг с другом! По-настоящему! на смерть. Он резко перешел от смеха к коротким каркающим фразам. «И что же мне опять всюду мерещатся вороны?» «Вы можете не захотеть этого?» Я уверен, что многие из вас из принципа бы пошли против этого моего плана, предпочтя тихо досидеть оставшиеся до конца турнира дни, не убивать других, но и самому гарантированно ничего не потерять. Но я постарался сделать так, чтобы вы просто не смогли выбрать этот путь. Он не может нас заставить. Турнир — это испытание возможности. Тут по умолчанию у каждого есть право отступить. До меня долетел тихий шепот блондина из бывшей команды красных штанов. «Я не могу вас заставить!» — Карик словно повторил его слова. «Но я попробую!» Он сделал очередную небольшую паузу, повышая градус напряжения еще немного. «Итак, знаете, перед началом турнира я немного вас всех обманул. Тут не сто алтарей, а сто тридцать!» Вернее, 131, и последний появится перед тем, кто захватит все остальные, ну или победит всех тех, кто их захватил. Вы же понимаете, что для подчинения того, что я тут оставил, это гораздо важнее. Еще одна пауза, во время которой число сто тридцать стало биться у меня в голове, словно самая настоящая в мире муха сто тридцать алтарей ровно столько было в каждом клане смерти, и еще один, как и выделил Карик, приходился бы на лейтенанта. Неужели Демиург поставил на кон целый клан жизни, в полном составе? А его последние слова нивелируют действия хитрости с жезлами, устроенные повелителем теней. Если так, то это действительно приз, ради которого ни старуха, ни капюшон, никто угодно еще не остановится ни перед чем». Еще бы, получить под свой контроль кусок жизни, кусок стихии Демиурга, который будет подчиняться только им. Вот только я все еще не понимаю Карика. Мысли продолжали метаться. На что он рассчитывает? Что все просто ослабят друг друга, а приз не достанется никому? Наивно. Что алтарей на самом деле меньше, и он просто всех обманул? Тоже не вариант. Это очень быстро выплывет наружу и тогда бойня, которую он так ждет, не состоится. Что еще? Он на самом деле хочет усилить одного из своих врагов, но опять же для чего? Вот бы хоть разок поговорить с этой заразой, попробовать узнать, о чем он думает. И ведь он сам, как сказала иллюзия Карика, этого хотел. Я попробовал направить эту мысль в сторону образа моего старого врага. Не знаю, сможет ли он его почувствовать но сейчас просто ничего больше не сделать. Итак, иллюзия Карика начала бледнеть, и стало понятно, что он заканчивает. Я сказал то, что хотел. Те, кто мог меня понять, пусть начинают действовать, и... Я буду рад, если достойную конкуренцию моим врагам составит хоть кто-то из тех, кто сохранит мне верность. Ну или выжившие представители клана Хо. «Недаром же, чтобы дать вам шанс, я подобрал для этого турнира на вылет именно этот мир!» Карик замолчал и исчез. На поляне повисла тишина. И не знаю, кто и о чем сейчас думал, а я вот размышлял над последними словами своего старого врага. Он так старательно и так логично описал причины выбора мира хаоса для будущего сражения, но было ли это нужно? И можно ли поставить эту информацию в один ряд с объявлением Демиургом, своих врагов и величайшей цели, которая заставит их сражаться друг с другом, как боевых собак на ринге? Мне вот кажется, что нет. И тогда получается роль хаоса в происходящем вовсе не случайно. Как минимум, эта стихия была нужна Карику точно не для того, чтобы поддержать кого-то из клана Хо. Очень много новой информации и теперь мне надо решить, что со всем этим делать. С кем сражаться в первую очередь, с кем попробовать заключить временный союз. Вот только сначала должно произойти окончательное разделение на отряды. Теперь, после речи Карика, уверен, на отделении союзников смерти дело не остановится. Мы уходим к Шихану. Клан Хо соберет свои силы и будет готов сражаться за наследие Демиурга с каждым, кто посмеет на него покуситься». Найто первым обозначил новый полюс силы, свою семью. И ведь как хитро сделал. Добавил, что якобы собирается защищать наследие Демиурга, чтобы перетянуть на свою сторону тех, кто хотел бы сохранить верность Карику. Все очень логично, учитывая, что последователи остальных сил вряд ли будут идти за Хаосом и его последователями. «Я истинный избранный!» Я заговорил почти сразу за Найто не дав никому даже шанса среагировать на его слова. «Я прошу подойти ко мне всех, кто верит в пророчество, кто не хочет победы смерти и тени». Я обозначил свою позицию, специально даже не упомянув клан Хо, а потому что нечего. Пусть каждый, кто еще сомневается, вспомнит, что, несмотря на якобы не вызывающую сомнений мощь великого рода Карри, на самом деле на фоне тех, кого Демиург назвал своими врагами, Они смотрятся довольно слабо. Ну и опять же ударю по тем, кто хотел бы сохранить верность Карику, только не как Демиургу, а как избранному. Теперь стоит им поверить мне, и можно будет не умирать. А это, скажу я вам, очень неплохая мотивация сделать правильный выбор. Второй шаг — стихия обмана. А еще, помимо слов, очень хорошо прочищают мозги поступки. Я первым перешел от слов к действию, раскинув вокруг себя ауру своей стихии, готовый прикрыть каждого, кто перейдет на мою сторону. Заодно еще раз попробовал третий шаг и вновь улыбнулся. Да, я опять не смог подобрать ключик к новому этапу своей силы, но разделяющая нас стена определенно стала проще, а значит, я все делаю правильно. И это я еще даже не добрался до усиления алтарей. Кот. Тихий голос, попытавшийся дотянуться до моего разума, чуть не заставил меня попробовать достать невидимого врага круговым ударом во все стороны. Но это, как оказалось, была всего лишь иллюзия карика, которая не исчезла, а просто стала невидимой, и теперь жаждала пообщаться со мной один на один. Неужели сработало мое послание? Или карик изначально заложил такую возможность? Зная моего врага, я бы точно не стал исключать и такой вариант. Еще интересный вопрос, это только меня удостоили личной беседы, или сейчас такие вот невидимые ангелы готовятся присесть на ухо каждому из участников? Тебе нечего мне сказать, я окружил иллюзию демиурга пирамиды обмана, проверяя, на всякий случай, не управляет ли ей кто-нибудь прямо сейчас. Хотелось бы начать разговор по-другому, но если Карик не поверит, что ему эта беседа нужна больше, чем мне, увы, диалога не получится. Старуха перенесла сюда пятнадцать процентов сознания. Повелитель теней явился целиком. Интересно? Карика как будто ни капли не смутил мой отказ от общения. И, черт побери, он сумел меня удивить той легкостью, с которой поделился информацией. Да и сами цифры тоже интересные. Это надо же назвать силы наших врагов. «Хочешь заставить меня поверить, что ты не просто запись, а реальное воплощение Карика, который умеет принимать решения?» Я на мгновение задумался, а потом добавил единственное пришедшее мне в голову объяснение ситуации, в которой иллюзия могла бы вести разговор подобным образом. Вернее, к нему сразу же добавилось еще одно слово, и я озвучил их сразу вместе. «Это не просто запись. Ты заранее тоже перенес сюда часть себя». Или просто назвал мне случайные цифры? Последняя версия была гораздо проще, но я почему-то совсем не верил в то, что мой старый враг будет размениваться на такие мелочи. «У тебя ноль алтарей, у Бауэра два, у второго Хо один». Посланец Карика обрушил на меня новые цифры, и это действительно было похоже на правду. Даже если бы он программировал эту иллюзию заранее, предположив нашу встречу, то вряд ли смог бы угадать, что я окажусь в такой компании и именно с таким количеством алтарей. «Хаос! Да будут повергнуты все присягнувшие тебе миры, и да принесет их смерть новое истинное начало!» На этот тем временем последовал моему примеру, прикрывая подошедших к нему союзников и отделяя их от тех, кто начал двигаться в мою сторону. Мой обман и его хаос — столкнулись с противным шипением но не смогли продавить друг друга вернее не знаю как на это но я мог бы усилить нажим но не стал этого делать потому что тут была еще одна сторона будущего противостояния и сражение трех противников где все были против всех мне всегда нравилось больше честного один на один так все же гораздо больше вариантов манипулировать ситуацией и выжимать максимум смерть Мала вскинула вверх руку, немного скована, словно не до конца веря, что стихия отзовется на ее просьбу. Но после речи Карика старуха явно была только рада тому, что у нее появился свой лидер. Где-то вдали взметнулась вверх черная туча, отрикошетила от границы мира турнира, а потом рухнула на землю, окутав Малу с ног до головы. Потом тьма, естественно, отступила, но было видно, что она напитала девушку по полной. От образа обычной бедной богини из внешнего мира не осталось ничего. Смерть стала и одеждой малы, добавив ей стильного кожаного антуража, и ее силой, столкнувшись и с хаосом Найто, и с моим обманом. Кстати, она тоже пока только прикрывает своих, но не атакует. Я оценил уровень вложенных девушкой сил, окинул взглядом разбредающихся под зонтики из стихий богов из нашего общего отряда, а потом снова вернулся к разговору с Кариком. «Допустим, я поверю, что ты можешь принимать самостоятельные решения, а значит и быть полезен. Так чего ты хочешь?» Иллюзия уже говорила, что ей интересны мои планы, но я хотел, чтобы она сказала это еще раз, сама. Мой взгляд снова пробежался по лицам Найто и Малы а заодно выцепил невидимую фигуру старого врага, которого, помимо меня, никто не замечал. Кстати, насчет этого. Сефар, я обратился к рыжему стражнику, который одним из первых выбрал именно мою сторону, и добавил ему истинное зрение обмана. — Ты вот там не видишь никого странного? — Нет, — тот покачал головой. Я был вынужден отказаться от весьма приятной теории, в рамках которой мое общение с иллюзией Карика было возможно благодаря моей личной силе. Увы, раз я не смог показать Демиурга кому-то еще, выходит, наш разговор обеспечивает только мой собеседник, и его превосходство даже в такой мелочи мне не очень нравится. «Расскажи, ради чего ты пошел на турнир? Эти знания попадут к Карику только когда все закончится» вещала мне тем временем иллюзия Демиурга. «А раз так, то ты можешь не бояться, что это навредит твоим планам. Обменяемся тайна на тайну». «У тебя есть его знания?» — задумался я. «И его разрешение дать мне ответы на вопросы по одной теме, что я выберу? И все это только ради того, чтобы узнать мои планы? Знаешь, а уже только такая готовность к обмену говорит об очень многом». Иллюзия Карика после этих моих слов ощутимо напряглась. И правильно. Потому что ее хозяин только что продемонстрировал мне свою слабость. Это ведь основа основ. Ты искренне интересуешься другими, только когда потерялся. Чем больше ты страдаешь от того, что не нашел свой собственный путь, тем больше интересуешься выбором других, тех, кто тебя окружает, тех, кто со стороны может показаться более успешным. И, судя по всему, карик в тупике. Этой мыслью я ни с кем не делился. Она была только моя. Несмотря на турнир, несмотря на все связанные с ними хитрые планы, у него нет глобального понимания, куда двигаться дальше. И тогда, если взглянуть на происходящее не как на что-то двигающее его вперед, а как на возможность найти ответ, все становится чуть более понятным. Он сталкивает всех в смертельной битве словно ребенок, который надеется, что в этой мясорубке родится истина. «Я готов обменяться информацией». Иллюзия Карика снова подала голос, сделав вид, что ничего странного или обидного я не говорил. «Почему?» Я на мгновение задумался, как будет лучше сформулировать вопрос, а потом все таки озвучил его, решившись на обмен. «Почему твой хозяин решил, что не сможет обеспечить себе свободу с помощью уже доступных ему средств?» Я в итоге остановился на этой версии вопроса, потому что нет смысла требовать планы от того, кто находится на распутье. Это бесполезно. А вот понять причины, которые привели Карика в эту точку, это уже гораздо интереснее. «Тысячи лет демиурги, старухи, тени — все сражались друг с другом. И никто ни разу так и не смог окончательно победить. Иногда кто-то из троицы вырывался на вершину на достаточно долгое время, замыкая линию истории. Но потом, рано или поздно, всегда следовало падение. Буднично и спокойно ответил Карик. «Этого мало», — я покачал головой. «Уверен, подобные мысли много у кого уже появились в свое время» и все же на столь радикальные меры, как ты, никто из демиургов или его врагов ни разу не решался, или я чего-то не знаю. Все остальные представители великих стихий всегда были детьми своего времени. Они последовательно шли к вершине. Прежде чем получить свою новую роль, будь то тень, демиург или старуха, им нужно было убить прошлого ее владельца. И этот путь силы... Осознание своей мощи, нового пика возможностей, это туманило им разум. Они начинали верить в свою исключительность, что могут все изменить, несмотря ни на что. А ты, даже если сам и убил Атона, все равно получил свое слишком быстро, задумался я. Опять же, в будущем никто с детства не пичкал тебя историями о величии демиургов или их врагов. «Для тебя это не вершины лестницы, а просто ступень, как и для меня». Я неожиданно осознал, что в чем-то мы с Кариком похожи, и это была не самая приятная мысль, но интересная. «Теперь твой вопрос». Я посмотрел на парящую передо мной иллюзию, а потом удивленно поднял брови, заметив сквозь нее, кто именно оказался среди тех, кто выбрал в грядущем конфликте мою сторону.